ПОГОНИ ЗА ГОЛУБОЙ КРОВЬЮ «Не извольте серчать на меня, ваше превосходительство, за то, что я, так сказать, отнимаю от вас время. Но московское жульё так меня обчекрыжило, что я не могу безмолвно пройти мимо этого факта. Опять же, всякие расходы по моему делу я приму на себя, так как при наших капиталах это нам наплевать». С такой фразой обратился ко мне еще совсем молодой человек, Лет двадцати, краснощеки, пышущий здоровьем, крайне пестро и вычурно одеты. «Послушайте, дорогой мой, здесь вам не лавочка и денег мы с клиентов не берем. Вы находитесь в правительственном учреждении и не забывайте этого. Ну а теперь говорите, что вам угодно». Мой проситель конфузливо откашлялся в руку, помялся и начал. «Я сам из Елабуги буду, всего две недели в Москве».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 с бывшим старшим приказчиком родителя, этаким степенным человеком. Выслушал он меня, да и говорит. «Ой, Коленька, мудреная, задумали. Конечно, при ваших капиталах все ни почем, а только мой вам совет. Если желаете в жены взять какую-нибудь графиню или княгиню, то не иначе найдете, как в столицах». Недаром, сказывают люди, что в Москве да в Питере за деньги все достать можно.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 Причувствуя нечто забавное, я с любопытством раскрыл толстую тетрадь, решив на сон грядущий позабавить себя этим курьезным писанием. Само заглавие говорило за себя. Путевые заметки Николая Ивановича Синюхина с борта судна Петербург. 4 июня 1900 года. Ну и трещит же башка, будь она проклята, точно как-то карамболит в мозгах.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 Я обвел духовным взором пароход, что и говорить, зрелище. Не то что дом, а целый дворец, покорный воле капитана. Хочет дернет вправо, хочет влево. Судно это необыкновенное. Еще в 1905 году разбойник Лбов с шайкой где-то под пермью остановил и ограбил его, перестреляв команду. «Ну да слава тебе, Господи, меня тогда там не было». Я обошел кругом палубу, чистота, простор, все удобства для господ-пассажиров. Народу ехало порядочно, и вдруг на одной из скамеечек я заметил священника. Подошел ближе, а тот оказался вовсе не священник, а архиерей. наперстный крест висел на его груди, а по ноги. Вот так штука. Я справился в буфете у лакея, кто этот владыка. Мне ответили, что это епископ Пермский и соликамский преосвященный палладий и едет он от самой перми иванов в какую компанию попал помню раза два к нам в елабугу приезжал викарный епископ так что с народом делалось люди впрягались в его карету при проезде его на улицах останавливались крестились чуть не земные поклоны клали а тут не викарный а сам епархиальный владыка и ничего хоть бы что захочу и подойду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 Проваливайте, проваливайте отсюда, не знаете разве, что посторонним на рубку вход воспрещен. Позвольте, говорю, ничего не позволю, убирайтесь. И нажав на что-то ногой, он оглушительно засвистел. От неожиданности я чуть живой скатился вниз. Ну и собака, одним словом необразованный. После эдакого эксперимента я уселся на носу в плетенное кресло и взгрустнул. В другом кресле недалеко от меня сидел какой-то важный бритый господин, еще молодой, годов 30. Посмотрел он на меня, посмотрел, да и спрашивает, откуда и куда, мол, еду. Я ответил, «А по какой надобности в Москву?» – спросил он у меня. Я рассказал, что желаю повидать свет, обзавестись благородными знакомствами и прочее все как есть. Он выслушал и говорит, «Это вы очень умно придумали». Что вам мариноваться в Елабуге? Повезет, и найдете свое счастье. А что вы везучие, так это я сразу вижу. Это почему же, позвольте вас спросить. Да как же, и 30 верст от дома не отъехали, а этакое знакомство приобрели. Что-то не возьму в толп, мусье. Да как же, знаете ли, с кем вы разговариваете? И он ткнул себя пальцем в грудь. Не могу знать. Я граф Строганов, пермский помещик,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 что когда благородные люди знакомятся друг с другом, то младший всячески должен стараться разуважить старшего. Ну, там угостить его сигаркой, завтраком и так далее. Вы не вообразите, что я напрашиваюсь на угощение. О нет, я сыт. Но это я так, к примеру, говорю. Отчего же, господин граф, я с превеликим удовольствием. Для меня большая честь, к тому же и в утробе сосет. Покушал бы в лучшем виде. Вы думаете, сказал задумчиво граф, ну что ж пожалуй я принимаю ваше угощение но только с одним условием я сам буду заказывать меню и вино, так как мой желудок не может переварить всякую дрянь затек вот еще что чтобы было веселее пригласите позавтракать с нами двух знаменитых артисток они едут с нами и я вчера с ними познакомился одна из них вяльцева ну а другая другая Пати. у меня так и ёкнуло сердце неужто та вяльцева что так здорово поет у меня в граммофоне Гайда Тройка. Она самая, а ее подруга познаменитее будет». Не слыхивал. «Не слыхали о Патти? Да ее каждая собака знает. Хотите биться об заклад на 10 рублей, что вон тот старенький офицер и тот ее имя слыхал? Пойдите, спросите у него». Хоть мне и не хотелось идти спрашивать, да уж больно было желание ударить об заклад и пожать графскую ручку. Мы хлопнули по рукам, и я отправился. «Извините, пожалуйста, за любопытство, господин офицер. Скажите, пожалуйста, слыхали ли вы про артистку Патти?» Он удивленно поглядел на меня и говорит. «Кто ж про нее не слышал?» «Они хотели еще что-то добавить, да я поскорее раскланялся и отошел». «Тоже много вас найдется, желающих выпить за чужой счет. Какая мне от тебя польза?» «Да, говорю, господин граф, ваша правда». «То-то и оно, раскошеливайтесь». Я почтительно подал графу рублевый золотой, и он как-то нехотя заложил его в жилетный карман. «Вы здесь посидите», — сказал он мне, «а я пойду справлюсь у дам, желают ли они нового знакомства и завтрака». Я остался один. 5 июня. Вчерась граф с актерками высадился под вечер в Казани. Я не прощался, так как, можно сказать, с ними рассорившись.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 Поговорили о разных умных вещах, и в конце концов граф говорит: Соловья де баснями не кормят, воздух аппетитный, пора и за харчи приняться. Что ж, разлюбезное дело, говорю. И мы отправились в столовую первого класса. Граф сам заказал завтрак, и пока половой накрывал, госпожа Вяльцева села за пьянино и спела про какую-то чайку. Очень у нее ладно и чувствительно вышло. Уселись мы за стол. «Подали нам огромное блюдо раков. Что ж вы не едите?» — спросил меня граф. «Нет-с, говорю, — не употребляю этих шутов. Как хотите, — говорит, — нам больше останется». Затем приволокли нам куски свежей икры, затем стерляжью уху, затем сибирских рябчиков, отъевшихся кедровым орехом. Какое-то сладкое, кофе, фрукты. Сижу и сам себе не верю. А тут еще подошел владыка, сел за окном на лавочку,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 Футы нуты, ножки гнуты, Гайда, Тройка, Епископ Палладий. Долго просидели мы за столом. Наконец граф встали и пошли всхрапнуть часочек. Вскоре и Патти удалилась к себе в каюту, а Вяльцева говорит мне, хорошо бы выйти на свежий воздух, подышать. Что ж, говорю, пойдемте. Вышли на палубу, обошли кругом раза три пароход, да только чувствую, что от свежего воздуха меня порядком развезло. В голове все ходуном пошло так, что и сообразить толком не могу, где нос, а где корма. Замутила меня сильно, я и говорю, «Пройдитесь, мадам, вперед и не оглядывайтесь, а я уже...» Она действительно послушалась и ушла. Я же перегнулся через перила, подумал маленько, да и что грех таить, а поганил матушку каму. Выпрямился, вытер слезинку на глазах, повернулся, мать честная. Аккурат против меня из окошка каюты сам Владыка Паладий смотрит. Мне бы дураку шагнуть в сторону, будто не заметил ничего, а не знаю, как случилось, с сконфузали или со страху, а только руки мои сложились корабликом, и что-то потянуло меня к нему. Благословите, мол, Владыка, а они как посмотрят, да и проговорили сердито. Проходите, проходите, скотоподобный человек. Красный от стыда. Кинулся я от них и на носу столкнулся с актерками и рассказал им все, как было. Вяльцева улыбнулась, а Патти, упав в кресло, загоготала на весь пароход. «Вот так история, ха-ха! Это великолепно! Воображаю эту сцену! Владыка из окошечка захотел наслаждаться благорастворением воздухов, а вы явили ему этокое изобилие плодов земных! Ха-ха-ха! Побегу, расскажу графу! Вот посмеется!» И она умчалась. «Что это, подруга ваша, ржет как кобыла?» Сказал я в сердцах. «Лишнее она себе воображает, а приглядеться хорошенько, так ни кожи, ни рожи в ней нет». «Чего вы сердитесь, голубчик?» Сказала мне Вяльцева. «Ведь история с вами приключилась, действительно смешная. А что касается рожи и кожи, так это вы правильно говорите. Рылом она действительно не вышла». И долго еще успокаивала она меня и, наконец, приведя в равновесие, пригласила даже к себе в каюту. Всякий писатель должен авторитет свой соблюдать и учить своих читателей хорошему, а не плохому. Опять же, оберегая подрастающее поколение, которые будут зачитываться моими записками от всяких венерических соблазнов, я и не буду описывать все то, что произошло у нас в каюте. А жаль, ей-богу жаль. Есть о чем порассказать, показала она мне Гайда-тройку. Одним словом оскоромился. «Перейду прямо к утру». Протянул ей четвертной билет и говорю. «Позвольте 5 рублей сдачи». А она как швырнет мне деньги прямо в харю. Что это говорит? Вы никак с ума сошли? Мне такой знаменитости и такую сумму. Нет, брат, меньше ста рублей не отделаетесь. «Позвольте, — говорю, — странные слова вы говорите. И 25 рублей деньги немалые. А вы, Эвана, сто».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 Зайдете вы там в Елабуге в гости, а хозяева будто невзначай и заведут вам в граммофоне что-нибудь вроде «Ехал из ярмарки синюхин купец, синюхин купец, мошенник-подлец. А то и почище еще, на то я и артистка». Экая ядовитая, подумал я, и в самом деле осрамит на весь мир. Ну и черт с ней. Отвалил я ей сто рублев, плюнул и ушел к себе в каюту. Весь день просидел у себя в каюте И только после Казани, где они слезли, я вышел на палубу. Щидя терпения моих читателей, я опускаю несколько десятков страниц из этого своеобразного дневника и перехожу прямо к записи, датированной 20 июня. Под этим числом следовало. Ура! Наконец-то дело налаживается. Целых три дня убил на посещение столицы, дан разные справочки по своему делу. Однако никто толком мне не помог. Сегодня в лоскутной гостинице, где я стою, познакомился с одним барином, Александром Ивановичем Рыковым. Ну, конечно, разговорились. Рассказал ему, по какой причине нахожусь в Москве. Они выслушали, да и говорят. «Будьте без сомнений, я вашу женитьбу обстряпаю». «А сколько возьмете за вашу услугу?» – спрашиваю. «А они?» «Да вы что, голубчик, с ума что ли сошли? Я не сваха, и, конечно, с вас ни копейки не возьму».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 Пропускаю его, предоставляя воображению моих читателей воспроизвести этот документ. 15 июня. Ответа нет. 16 июня. Ответа все еще нет. 17 июня. Молчит, как проклятая, а того не понимает, какой вред моему организму наносит. 18 июня.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 Еду знакомиться. Стало быть, будто смотрины. Ну что же, не ударим лицом в грязь. 23 июня. Фу ты, нуты! Ну и ассамблея вчера выдалась. Хоть напившись я был и здорово, однако, что помню, расскажу. Разоделся я во все: Длинный черный сюртук, белый галстук, белые перчатки и в петлице белый цветок. Чуть не с подсолнух величиной. Опять же лаковые ботинки. Вошли в прихожую.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 Одной рукой протянул я ему деньги, а другой принял от него расписку. После этого граф крикнул «Ванда!». Из соседней комнаты вошла графиня. «Ну, племянница, поздравляю тебя. Вот твой жених. Благословляю вас, живите в добром мире и счастливо». Я поцеловал графиню в самые губки, посидел с ней часок, да и вернулся домой. И на душе такая радость. Вроде как бы из почетных граждан, да прямо в графия попал.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 Купить белья, серебра и всего прочего требуется. Ну-ка, свези меня по магазинам. Пожалуйте, господин отвечает. У нас в Москве есть такой магазин, где от гвоздей и дегтя и до золота разного все имеется. Сели, поехали. И привез он меня к громадному магазину с зеркальными окнами в три этажа. Расплатился. Осмотрю только чудно-больно. В парадном крыльце магазина двери необыкновенные, а какое-то диковинное приспособление. Вертится какой-то будто громадный барабан, и из него на полном ходу то выскакивают люди, то вскакивают в него. Поглядел я, поглядел, да и думаю, чем я хуже других. Расходят люди, так стало быть и нужно. Ну, подождал, конечно, пока эта хитрая механика остановилась, да и шмыгнул под одну из лопастей. Толкнул вперед стекло, а сам стою, а меня вдруг как что-то огреет по затылку, а же о шляпа слетела.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 «Чего это вы кричите, мусью?» А я со страху и обиды чуть в ухо ему не заехал и говорю, «Что это у вас тут в Москве везде так покупателя ловят? таких капканов настроили, прости господи». А человек отвечает, «Это вовсе не капкан, а двери, и устроены они так, чтобы и в помещение не дуло, да и человека при них держать не надобно". Не стал я с ним спориться, а отдышавшись принялся за покупки». «А где у вас здесь отделение по серебряной части?»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 На что лоскутная перворазрядная гостиница, а эдакой хиромантии не обзавелась. Выбрал я увесистые ложки, а насчет вензелей говорят, приходите через три дня, готовы будут. Как, думаю, назад на воздух выбраться, неужто опять через проклятую вертушку? Однако дело обошлось, на хитрость пустился. Попросил мальчика, вынеси, мол, голубчик, мои покупки на извозчика. Да с ним в одно гнездо двери и вплотную за ним выскочил. Приезжаю в Лоскутную, думаю, подзакушу, да я айда к невесте. Не успел я отдохнуть, как стук в дверь, и входит Александр Иванович с каким-то расстроенным лицом. «Что невесело, глядите?» – спрашиваю. «Какое тут веселье!» – отвечает. «Эдакая беда стряслась!» «А что не весело глядите спрашиваю какое тут веселье отвечает – испугался я. «Да как же! Сегодня на заре поссорившийся князь и граф выехали на Бутырскую заставу со свидетелями и доктором.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 Подумав еще маленько, я спустил шторку в окне, завесил простыней на шкафу зеркала и, усевшись в кресле, вздремнул. Скучища страшная была за весь день. Вечерком съел холодные осетринки, маринованных грибков, киселя, вспомнил покойничков, выпил стаканчиков пять чаю, да и на боковую. 27 июня. Продрал глаза и испугался. В комнате тьма египетская, уж не ослепли. Но затем припомнил траур, и шторка на окне наглухо завешена, зажег электричество. Весь день не одевался, ни к чему, все равно в трауре, даже рожи не вымыл. Для занятия перечитывал свой дневник. Бойко, можно сказать, написано, со вкусом и с выражением. Опасаюсь, что описание времяпрепровождения в каюте с Вяльцевой больно по-похабному вышло. Ну да наплевать, правда для писателя прежде всего. Днем поел блинчиков с икоркой, опять же кисель. Упокой душу родственничков. Тащища смертная. Завтра увижу вандочку, поди похвалить за этикетность. 28 июня. Караул. Ограбили. Ах, они ж Вот уж опростоволосился. И князья, и графья, и сам Александр Иванович. Все оказались жуликами первосортными. А я-то дурак. Десять тысяч отвалил.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 Как, кого, говорю, невесту, графиню Подгурскую. Никаких здесь графин нет и не было. Что же вы с ума спятили? Говорю вам, невеста моя здесь живет, графиня Подгурская. Баба покачала головой и говорит. Нет, жила здесь девица Николаева, да только вчера утром выехала. Я сама видела, как дворник по пожитки выносил. А коль не верите, справьтесь сами у него. Сперло у меня дыхание, а в голове промелькнуло.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 Она не унималась. «Вон, негодяй! Да как вы смеете! Я честная женщина!» Тут я вовсе обозлился. «Плевать бы я хотел на вашу честность! Тоже мне графиня Подгурская. Много о себе воображаете. Вы хоть озолотите меня, а мне и то вас не надобно!» «Сумасшедший караул!» — завизжала она пуще прежнего. Сгреб я со стола коробку раскупоренных сардинок, запустил ими ей в морду и выбежал в коридор. Кричу, требую управляющего. Прибежал. «Куда у вас здесь девался мошенник Рыков из 27-го номера? Да он еще вчера к ночи расплатился, потребовал паспорт и уехал». «Куда уехал? Этого мы знать не можем». Я рассказал управляющему, как обмошенничал меня этот сам Рыков со всей своей шайкой. Управляющий развел руками, пожал плечами, да и посоветовал обратиться в сыскную полицию.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 Глаза мои слепались, но, засыпая, я невольно обдумывал синюхинское дело. Не подлежало сомнению, что елабушки Данжуан налетел на шайку ловких мошенников. Это явствовало хотя бы из той предусмотрительности графини, каковую она проявила перед знакомством с Синюхиным. Она потребовала от него фотографию и письмо с подробным жизнеописанием. И то, и другое ей были нужны для того, чтобы составить себе точное представление